Глава восьмая Великий ночной пир В следующие пару недель мисс Робертс держала свой класс в ежовых рукавицах и разговаривала с девочками исключительно строго. Пат и Изабель терпеть не могли, когда на них смотрели как на пустое место, но возражать не осмеливались. «Это просто кошмар какой-то, что нас отругали как дошкольниц!» А ведь в рэд мы сами едва ли не всеми в школе командовали, — сказала Изабель. Никогда к этому не привыкну. Мне тоже это не нравится, — согласилась с сестрой Патт. Но знаешь, мне все же по душе, мисс Робертс. Я ее уважаю. А когда кого-то уважаешь, то невольно проникаешься к этому человеку симпатии. Вот бы и она нас стала уважать, — вздохнула Изабель. Тогда, возможно, не была бы так строга к нам. Знаешь, когда я сегодня забыла принести на урок математики учебник, думала, она позвонит в полицию и отправит меня за это в тюрьму. Патра смеялась. Не говори глупости. Кстати, не забудь, мы скидываемся по фунту на подарок для мисс Теобальд. У нее день рождения. Я уже сдала. Ух, боже, застонала Изабель. Надеюсь, у меня найдется лишний фунт. Пришлось приплатить трубочисту и горничное, чтобы почистила мою форму. Иначе экономка бы меня отчитала. А еще на прошлой неделе пришлось давать немного денег в помощь детской здравнице. Я буквально на мели. Изабель подошла к полке в общей гостиной, где хранились ее вещи, и взяла свой кошелек. Он был пуст. Ну и ну расстроена протянула Изабель. Я была уверена, что тут найдется фунт. Пат, это ты взяла? Нет, сказала сестра. Я бы спросила разрешение. Наверное, он у тебя в кармане пальто. Но деньги не нашлись и там. Изабель решила, что, видимо, их потеряла и одолжила фунт у Пат, чтобы сдать на подарок директрисе. Приближался день рождения Дженет и девочки отправились в город купить ей подарки. Не пошла только Хиллари. К своему разочарованию она обнаружила, что деньги, которые ей прислала бабушка, пропали у нее из кармана. «Ух, целых десять фунтов!» — сокрушалась Хиллари. «Я столько всего хотела купить! Мне очень нужны шнурки для ботинок, и сачок для лакросса пора починить. Куда же они делись?» Джоан одолжила Хиллари денег на подарок для дженнет и в день рождения та получила от подруг целую гору презентов. Несмотря на ее прямолинейность, девочки любили дженнет Самый чудесный подарок преподнесла Кэтлин Грегори. Она подарила золотую брошку с именем Дженет, выгравированным с обратной стороны. «Ух ты! Не стоило!» – воскликнула изумленная именинница. Ты, наверное, целое состояние за нее заплатила, Кэтлин. Я не могу ее принять. Это очень щедрый подарок. Но ты должна его принять. Там же твое имя, — возразила Кэтлин. Никто больше не сможет ее носить. Все девочки восхищались маленькой золотой брошью и разглядывали выгравированное имя. Кэтлин же прямо-таки лучилась от счастья, что ее подарок произвел такой фурор. А когда Дженнет снова поблагодарила ее, да еще взяла под руку, аж покраснела от удовольствия. «Это правда очень щедро со стороны Кэтлин», — сказала Дженнет близняшкам, когда они вместе шли в класс. «Но я не понимаю, чего вдруг она проявила ко мне такое внимание. Обычно Кэтлин скупа на подарки. Либо ничего не дарит, либо какую-то безделушку за пятьдесят пенсов». «Да не сказать, что я ей сильно нравлюсь. Я столько раз над ней подшучивала, она же такая глупая!» Дженет на день рождения прислали из дома большущую корзину с гостинцами. И она открыла ее вместе с Хиллари, пат и Изабель. «Все, мое любимое!» — воскликнула Дженет. «Шоколадный торт! Песочное печенье! Сардины в томатном соусе! Сгущенное молоко на стле!» И поглядите на эти мятные помадки. Они прямо тают во рту. Давайте устроим ночной пир, — неожиданно предложил опад. Мы однажды устраивали такой вред-руфсе, пока еще не стали старостами. Не знаю уж почему, ночью еда кажется вкуснее, чем днем, но это так. О, Дженет, будет весело. Соглашайся. Да, пожалуй. «Но угощения на всех не хватит. Остальным придется принести что-то еще. Пирог, имбирный лимонад, шоколад. Когда устроим пир?» «Завтра ночью!» Изабель хихикнула. «Мисс Робертс пойдет на концерт. Я слышала, как она говорила об этом. Так что останется переночевать у подруги и вернется на поезде к утренней молитве». «Чудесно!» «Значит, завтра ночью!» «Давайте всем расскажем», — сказала Дженнет. О великом пире сообщили всему классу. И каждая девочка пообещала что-то принести. Патт купила бисквитные сэндвичи с джемом. Изабель, снова одолжив денег у сестры, взяла плитку шоколада. Джоан принесла свечи, потому что ученицам разрешалось включать свет после отбоя только по уважительной причине, например, если кто-то заболел. Самый внушительный вклад предстоящей пиршество внесла Кэтлин. Она где-то достала совершенно изумительный торт с миндальной глазурью и розово-желтыми сахарными розочками сверху. Все девочки так яхнули. — Ух ты! Кэтлин! Ты что, клад нашла? — вскричала дженнет Наверняка все свои карманные деньги потратила на этот торт. «Он чудесный!» «Не видела торта красивее», — заметила Хиллари. «Как же это мило с твоей стороны, Кэтлин!» Кэтлин раскраснелась и сияла от счастья, наслаждаясь всеобщим восторгом, который достался ей и ее торту. «Хотела бы и я принести что-нибудь получше этой дурацкой плитки шоколада», — пробурчала Изабель. «Но мне и то пришлось взять взаимой упад, чтобы купить ее». «А я могу принести только несколько печеней в жесеную коробке, которую мама прислала пару недель назад», — вздохнула Хиллари. «Поскольку деньги потерялись, я совсем на мели». «Да ничего, у нас и так всего полно», — успокоила подругу Дженет, пряча корзину с гостинцами на нижнюю полку шкафчика рядом со спальней. «Ух, надеюсь, экономки не взбредет в голову устроить генеральную уборку в этом шкафу» на сильно удивиться если увидит что тут припрятано ой а кто принес пирог с мясом прелесть весь день девочки были в приподнятом настроении как же здорово держать свой секрет в тайне от других классов хиллари знала что старшие девочки с третьего класса уже устраивали пир в этом семестре и он удался на славу ей очень хотелось их превзойти Мисс Робертс не понимала, почему девочки с первого класса так непоседливы на уроке. А вот мамзель сразу заметила оживление, и это вызвало у нее интерес. «Ах, маленькие мои, ну что с вами такое сегодня?» Вскричала она, когда одна из девочек переводила французские слова с ошибками. «Почему вы в облаках витаете?» «Никак задумали что-то. Расскажите мне». «О, мамзель, чего вы взяли?» — воскликнула дженнет «Что мы можем задумать? Откуда же мне знать? Я знаю лишь то, что вы невнимательны. Допустите еще одну ошибку и спать отправитесь на час раньше». Разумеется, мамзель сказала это не всерьез, но угрозы рассмешили девочек. Ведь они с нетерпением ждали отбоя и совершенно не возражали отправиться в спальню пораньше. дженнет захихикала, и ее чуть не выгнали из класса. Наконец наступило время сна, и все девочки переоделись в ночные рубашки. — Кто достанет корзину со съестными шкафа? — спросил опат. — Я, ты, Хиллари и Изабель, — ответила дженнет И очень прошу, не уроните ничего. Если пирог с мясом упадет на пол, будет грязно. Все рассмеялись, а затем улеглись в кровати. Девочки не хотели засыпать вообще, но потом условились так. Спят все, кроме одной, которая будет сидеть на страже и через полчаса будет следующий на очереди. В полночь же все должны были проснуться и устроить пир. Сначала Дженнет сидела на постели, обхватив руками колени и думала о вкусностях, спрятанных в шкафчике. Спать ей совсем не хотелось. Дженнет посветила фонариком на часы посмотреть время. Полчаса почти истекли. Она потянулась к стоящей рядом кровати и разбудила Хиллари. К полуночи крепко спали все, кроме Патт. Была ее очередь дежурить. Услышав бой часов на западной башне, она выбралась из постели и, переходя от кровати к кровати, стала будить девочек. «Хиллари, пора! Проснись! Изабель, уже полночь! Джоан, пир вот-вот начнется! Кэтлин, Кэтлин, а ну проснись! Уже полночь!» Наконец все девочки пробудились и, приглушенно хихикая, надели халаты и тапочки. В школе было темно, хоть выколи глаз. Пад зажгла две свечи и, выдвинув на середину спальни туалетный столик, поставила их на него. Затем попросила Изабелли разбудить остальных девочек из соседней спальни. Мало-помалу все собрались и, рассевшись по кроватям, поближе к горящим свечам, стали ждать, когда Пад и другие девочки принесут припрятанную снеть. Апат тем временем светила фонариком на шкаф, пока остальные вынимали корзину. Вдруг на пол с грохотом упала жестянка со сгущенкой. Девочки подскочили от неожиданности и замерли, прислушиваясь. Но вокруг было тихо и темно. Ни скрипа двери, ни зажженного света. — Растяпа! — шепотом обругала дженнет Изабель. — Ради бога, не урони хотя бы шоколадный торт! даже жестянка укатилась? О, вот она! Наконец все угощения перенесли в спальню и закрыли дверь. Девочки смотрели на еду голодными глазами. Ох, пирог с мясом, шоколадный торт, сардины, сгущенка, шоколадные мятные помадки, ананасы в сахарном сиропе и имбирный лимонад, сказала дженнет Вот это пир! И спорим наш лучше, чем у третьего класса. Ладно, давайте начнем. Я разрежу торт. Вскоре девочки уже уплетали за обе щуки и думали о том, что никогда еще еда не казалась им такой вкусной. Дженет откупорила бутылку с имбирным лимонадом и наполнила два стакана. Но ну, следующая бутылка вспенилась, и лимонад пролился на постель. Девочки захихикали. В тишине спальни хлопок, с которым пробка выскочила из бутылки, прозвучал очень громко. — Не бойтесь, никто не услышит, — успокоила подруг Дженет. — Пап, открой сардины. Еще здесь где-то лежали хлеб и масло. Надо сделать сэндвичи. Девочки развернули бумажный сверток с хлебом и маслом. Во время дневного чаепития каждая из них взяла по кусочку с общей тарелки, спрятала и отдала дженнет «Откусите сначала от сэндвича сардинами, потом от пирога с мясом и потом запейте сгущенкой», — посоветовала Патт. «Так очень вкусно!» Шоколад приберегли напоследок. К тому времени девочки уже так объелись, что могли только вяло сосать леденцы и жевать шоколад, хихикая над разными глупостями. «Конечно же, лучшим угощением был восхитительный торт Кэтлин», — заметила Хиллари. Миндальная глазурь — просто объеденье. «Да, а я съел одной из сахарных розочек», — сказала Джоан. «Вкуснотища!» «Сколько же он стоил, Кэтлин? Ты молодец!» «Ой, да ерунда!» — ответила Кэтлин. «Я очень рада, что вам понравилось!» Кэтлин выглядела довольной. Торта на всех девочек не хватило, даже самой Кэтлин не досталось. Но она не расстроилась и просто смотрела, как лакомятся другие. Потом девочки стали упрашивать Дорис исполнить ее клоунский танец, которому она научилась на каникулах в танцевальной студии. Дорис обладала хорошим чувством юмора, любила смешить людей и с легкостью это делала. Клоунский танец был очень нелепым, потому что Дорис нарочно путалась в собственных ногах, спотыкалась и падала, сопровождая это наигранными стонами и возгласами, отчего зрителям становилось смешно. «Ладно, только не смейтесь очень громко», — попросила Дорис, вставая с кровати. Вот так расшумелись в прошлый раз в гостиной, что пришла Белинда Тауэрс и отчитала меня за глупое поведение». Дорис начала танцевать серьезным лицом. Затем запнулась о ножку кровати, разумеется, нарочно, и со стоном потерла ступню. Девочки хихикнули, прикрыв рты ладонями. Дорис раскачивалась, корча рожи. Потом понарошку зацепилась одной ногой за другую и упала с протяжным стоном, ухватившись запад. Та засмеялась и полетела следом, но задела чей-то туалетный столик. Он зашатался, и все, что на нем лежало, щетки для волос, гребни, Фотографии в рамках, кружки для умывания, бутылка с имбирным лимонадом с грохотом попадала на пол. Девочки в ужасе смотрели друг на друга. «Вот это шум!» «Скорее убирайте все и по кроватям!» Громко прошептала дженнет «Ух, черт! Сейчас сюда половина учителей прибежит!» Девочки из соседней спальни опрометью бросились к себе. А остальные принялись быстро прятать остатки еды, как вдруг услышали, что в коридоре включился свет. «По кроватям!» — прошепела Хиллари. Все юркнули в постели и, натянув до подбородка одеяло притихли, прислушиваясь к звукам за дверью. Хиллари вспомнила, что они оставили посреди комнаты на полу две бутылки из-под имбирного лимонада и не убрали остатки пирога с мясом. Есть его было неудобно, только откусишь, и сразу крошки сыплются. Дверь открылась, и в проеме вырисовался чей-то силуэт. Из-за света в коридоре было не видно, кто это, но Патра разглядела Старушка Кенни! Вот уж не повезло! Если она догадается о ночном пире, то наверняка она жалуется на них, тем более после того, как они себя скверно вели хоть бы она не стала включать свет в спальне. Мисс Кеннеди постояла и прислушалась. Одна из девочек тихо всхрапнула, притворяясь, что крепко спит. Но тут Кэтлин, которая и так еле сдерживалась, сдавленно хихикнула. Мисс Кеннеди услышала ее и включила свет. В первую очередь она увидела две бутылки из-под имбирного лимонада посреди спальни. Потом заметила остатки пирога и обертку от шоколада. Мисс Кеннеди сразу догадалась, что делали девочки, и улыбнулась. ну что за проказницы? Она помнила, какой восторг от ночного пира испытывала сама, и как ее с подругами ловили и сурово наказывали. Мисс Кеннеди тихо позвала Хиллари, дежурную по спальне. «Хиллари, ты не спишь?» Хиллари решила не притворяться и ответила сонным голосом. «Мисс Кеннеди, что ты случилось?» «Мне показалось, я услышала шум в этой спальне», — объяснила мисс Кеннеди. «Я сегодня за главную, потому что мисс Робертс отлучилась. Но, возможно, я ошиблась». Хиллари села в постели и, увидев бутылку из-под лимонада, перевела взгляд на мисс Кеннеди. Глаза у той задорно поблескивали. «Возможно, вы и правда ошиблись, мисс Кеннеди», — смутилась Хиллари. «Может... может, это были мыши или еще что?» «Да, возможно», — согласилась учительница. «Ладно, вижу, что тут не о чем сообщать, мисс Робертс. Но как дежурная по спальне Хиллари проследи, чтобы здесь было чисто перед утренней проверкой». Спокойной ночи!» Мисс Кеннеди выключила свет, закрыла дверь и вернулась в свою комнату. Все девочки сели в постелях и принялись шептаться. «Ну и ну! А кенни молодец! Да вообще! Она же видела бутылки из-под лимонада! И подыграла, что этот шум якобы устроили мыши! И еще посоветовала спрятать все, что осталось от пира, и пообещала не рассказывать ни о чем мисс Робертс. «Хотя мисс Робертс тоже по-своему замечательная», — сказала Дорис. «Да, но не забывай, что сейчас мы у нее в черном списке, и подобный проступок перечеркнул бы все», — заметила Изабель. «А Кенни молодец».